Глава 33. Туар висел на ладонь выше горизонта, медленно опускаясь за край городского пейзажа. Полис просыпался после дневного сна. Погрузившись в транспортник тем же составом, мы направились в основную часть города. Заседание групп совета по отдельным вопросам должно было состояться чуть позже, и я рассчитывал успеть пообщаться с матерью и по летам. Было несколько вопросов, которые хотелось обсудить в свете новой информации. Стоило нам выехать за магистраль, буквально за полвитка до станции меня накрыло предчувствие беды. Таля резко дал по тормозам, благо транспортная ветка была все еще почти пуста. Затем все происходит практически в одно мгновение. Самудин срывает ремень безопасности, стуча по двум кнопкам экстренного вызова специальных служб, и кнопки блокировки транспортника. Тааль дергает ручку управления на себя, пытаясь вывести нас на край магистрали. А у меня в ушах раздается щелчок. Все, что успеваю сделать, это вывернуться и прижать Селену к мягкой обивке, вцепившись всеми конечностями в укрепленные детали, вжимая Дарью в кресло. Взрыв. От грохота и яркой вспышки я глохну и теряю ориентацию. Вся капсула транспортника дрожит и трясется. Воздух нагревается, легкие обжигает. Слышу треска разлетающегося стекла. Мелкие осколки царапают руки. Какая-то металлическая деталь с противным чувак и жгучей болью прошила ключицу. В невероятном рывке пытаюсь вытянуть раненую руку выше, чтобы не дать этой штуке попасть в вселену, если пройдет насквозь. Моя девочка, напрягшись всем телом, и, прерывисто дыша и тихо поскуливая сквозь зубы, одной рукой уцепилась в кресло, другой обернулась вокруг моей грудной клетки, пригнув голову. С передних мест слышались тихая отборная ругань Самудина и рычание Тааля. Что происходит с друзьями, даже не предполагаю, но, судя по ощущениям и собственному состоянию, транспортник все же успел запустить систему безопасности. Огонь, гудящий за корпусом, Так же быстро опал. Надеюсь, ребята не сильно пострадали. Дарью, кажется, в порядке, только испугалась. Все внезапно затихло, так же неожиданно, как началось. Немного отодвинувшись от Дарью, внимательно посмотрел, как себя чувствует землянка. Бледная, но в целом в порядке. «Ты как?» «Норм», — хрипло, откашлившись, отозвалась она. «Нарин, живы?» — откуда-то глухо спросил Самудин. «Да, что у...» Мой вопрос замер на губах, сбитый громким треском снаружи. Труба магистрали, ослабленная взрывом, треснула. Транспортник покосился. Замерев в настоящем ужасе, боялся шевелить хоть одним мускулом, чтобы не спровоцировать изменение положения. Экстренные службы получили сигнал всего несколько минут. Только бы никто не дернулся. «Не шевелитесь!» В чреве транспортника со стороны двигателя что-то упало. Глухой бам, как удар под дых, выбил все дыхание. «Все, что я успеваю сделать, закрыть глаза!» Треск раздается снова, мучительный рывок внизу живота, дикая боль в плече и сведенные судорогой пальцы. «Держаться, прижимая Дарья к креслу, уберечь свое счастье!» Падение длится всего несколько протяжных мгновений. Селена тихо протяжно воет в ужасе. Крик Сумудина. Удар. С грохотом, болью и громкими стонами мы достигли поверхности. Не почувствовав, я услышал, как треснула кость в правой руке. Низ спины заклинило, не давая пошевелить ногами. Когда все наконец замерло постарался отцепить скрюченные, непослушные пальцы от рамки кресла Дарью. Благо, можно было не бояться взрыва самого транспортника. Правая рука не слушалась совершенно. Кусок железки в плече также не способствовал активным действиям. Левая в порядке. Оттолкнувшись от рамки, смог немного отклониться. Темнота и дым не давали нормально разобрать, что происходит. Найдя какое-то равновесие, потянул ладонь в полумрак, к пугающей тихой селении. Пробежавшись пальцами по щеке, тонкой шее с невероятным облегчением нащупал пульс. Жива. «Нарин!» Где-то с переднего кресла раздается сиплый голос медика. Вспыхивает слабый свет кивера. «Что там?» «Жив. Рука сломана. Позвоночник в компрессии. Не знаю, цел ли. Селена без сознания. Не могу определить урон. Что ты?» «Можешь двигаться?» «Да, дай мне немного времени. Ногу зажала, от голени ничего не чувствую. Таль жив, но голова пробита. Без чувств». На краткое мгновение, поддавшись панике, что если оболочка эмбриона еще была слишком тонкой? Землянки физически слабее. Что если... Остановив самого себя, не позволяя мыслям двигаться в ту сторону, перенаправил все в злость. Это уже перебор, пересечение всех допустимых границ. Почувствовав, как из глубины души поднимается жгучая ярость, сделал то, чего себе не позволял ни разу за все время войны. Через кивер подключился к основной системе управления города и нажал на черную кнопку. Система пропускает только первых пятерых отже, После меня может отключить только палет. Над городом взвыла сирена. Транспортные артерии заблокировались. Сеть остановила вещание. Тотальный контроль над всеми системами, блокировка всех дверей, транспорта и путей сообщения. Военное положение. Та дрянь, что осмелилась подвергнуть жизнь моей Дарью опасности, теперь не сможет укрыться. Теперь не спрячешься. Мое терпение иссякло. Окончательно и бесповоротно. «Вызванные медики из военного госпиталя будут на месте через 6 минут. Надеюсь, это время не станет критичным». Помогая себе руками, кое-как передвинулся, вытягивая себя через пролом в боку транспортника. Дверь отлетела при приземлении. Судя по покалыванию в ногах, все было не так уж и плохо. Нервные связи, кажется, разорваны не окончательно. Правда, пошевелить пока не получалось. Вытянув себя наружу, оказавшись на подложке из осколков транспортного канала, смог глубоко вздохнуть, но тут же закашлялся. Горло подкатило желчь и меня вырвало кислой гадостью. Таким образом прорывался страх за Селену, противный привкус остался на языке. Собравшись силами, прогнал по телу волну электромагнитного импульса, пытаясь вернуть себе ноги. Конечности отозвались дикой болью, но я сумел обрести над ними хоть какой-то контроль. Надеюсь, смогу удержаться. С передней части раздалось кряхтение Самудина. Медик почти полностью выбрался из кабины. С израненного осколками лица капала темная кровь. Под глазом набухла внушительная гематома. Вывалившись на землю, док тут же с четверенек встал на одну ногу и попрыгал в сторону, где сидела моя дарье крепко сжимая зубы и издавая тихие злые стоны. Перевернувшись на живот, попытался встать. Пришлось использовать корпус транспортника как опору, хватаясь целой рукой и хвостом, на удивление активным. Ноги чувствовались плохо, но пока хоть не подкашивались. Держась за покореженную обшивку, подтянул себя к месту туаля. Глава мастера была перевязана куском ткани, Видимо, с одежды Сумудина. Тело не выглядело придавленным. Передняя усиленная рама сделала свое дело. Прижав палец к шее, уловил неровный, но сильный ритм сердца и вполне устойчивое излучение мозга. Нормально. До прилета спасателей дотянет. «Нарин, я могу ее достать. Открытых кровотечений не наблюдаю». Сипла, с кашлем, позвал Сумудин с другой стороны. «Не трогай!» Страх, прорываясь через самообман и попытки удержаться на ногах, снова вырвался отвратительным кислым привкусом во рту. Любое движение могло спровоцировать прерывание беременности. Ремни безопасности, смещение органов, внутренняя травма. Без аппаратуры это очень опасно. «Беременно!» «Что?» Мой хрип, естественно, не достиг ушей сумудина сквозь вой сирены и шум осколков, все еще мелкими кусками, падающими сверху. «Она беременна!» Не удержавшись, упал на землю. Самудин разразился так несвойственно ему отборной дарийской бранью, вспоминая всю палитру витьеватых выражений, которые когда-либо слышал. Лежа на спине, больше не в силах подняться на окончательно отнявшиеся ноги, Смотрел на обуглившуюся трубу транспортной магистрали. Тонкие струйки дыма, тянущиеся вверх от неровного, местами оплавленного, местами обломанного канала, выглядели как конечности морского чудовища. На Кивер шел постоянный непрерывный вызов от палета, на который не было возможности ответить. Все, на что хватило сил, подключить его к визуальному присутствию. Левый глаз затянул он на мгновение синей пеленой расходясь от зрачка кругами, потом почувствовалась слабая резь. Палет смотрел. Черные струйки дыма все так же велись, уходя вверх, в вентиляционные трубки купола. Вдруг одна из ячеек защитного стекла над головой раздвинулась, вытягивая поток отработанного воздуха в недружелюбную атмосферу планеты. В открытый проем тут же пролетела пара малых шатлов экстренной службы – Фильтры заработали с удвоенной силой, вытягивая пыльный сухой воздух валоры из полиса. Уронив голову на бок, увидел сквозь зубастую дыру в транспортнике бледного ободранного сумудина, держащего ладонь на шее бессознательной Дарья. Губы медика шевелились, вероятно, отсчитывая импульс. В голове раздалась вспышка боли, в ответ на неконтролируемую злость присутствующего палета. Миг. Зрение снова заволокло пеленой. Старший вот же отключился, принимая на себя дальнейшее решение вопроса, давая мне немного времени. Транспорт экстренной службы поднял волну пыли и осколков, приземляясь в непосредственной близости от нас. Прикрыв глаза, постарался в который раз унять сердцебиение. Медик из военного госпиталя, подскочивший ко мне, первым делом прижал свой анализатор, тут же сосветившийся всей доступной палитрой цветов. Отмахнувшись, указал рукой в сторону Селены. Медик был против. Согласно протоколу, моя персона стояла выше по уровню приоритета. Напрягая последние силы, влепил ему ментальный подзатыльник, чуть не теряя сознания. Широко раскрытыми глазами, глянув на меня, доктор наконец кивнул и бросился вокруг транспортника к Самудину. Мой медик, совершенно не стесняясь, Вырвал аппарат из рук младшего коллеги, прижав по очереди к трем точкам на теле Дарья. Поток ругани пошел на новый виток. Кривясь и кряхтя, Самудин открыл аптечку, также отобранную у прибывшего, и принялся делать инъекции. Две селения, одну себе в ногу, еще одну моей землянке. Потом опять анализатор. В тех же трех точках. Не увидев нужных показателей, Вдруг сделал еще два укола в плечо и шею моей девочки. Успокоившись новыми показателями, доктор оперся лбом на край кресла Селены, послав мне на кивер сообщение. Живы. Закрыв глаза, только теперь почувствовал, что надо мной уже какое-то время колдует другой медик, перетягивая тугим корсетом в талии и тыча иголками без перерыва. Спустя пару мгновений раздался виск металла. Открыв глаза, понял, что это начали вырезать тааля из заклинившей части транспортника. Самудин так и сидел возле селены, накрытый, как и мастер, каким-то специальным покрывалом от искр и осколков. Дарью будут вынимать следующий. Как старший по званию медик, Самудин решил, что так безопасней. «Мы готовы лететь, Анур!» — отвлек меня доктор фиксировавший поломанную руку вместе с прекрасным стальным осколком в плече дарье акер суммудин останется с ней у вас компрессионный перелом двух позвонков не считая легких травм усугубленный перемещением если не прооперировать в ближайшие полчаса прогноз неблагоприятный отжа селена стабилизирована ее состояние опасений не вызывает настоятельно рекомендую отправляться лети Повернув голову, посмотрел на Самудина. Медик выглядел решительно, как во время боев на Тарависе, когда была наша первая полевая вылазка после обучения. В тот раз он сделал все, что мог, как доктор, и даже больше, спасая жизни. Принимая тяжелое решение, дал разрешение на транспортировку. Меня и бессознательного Тааля загрузили в шаттл. До госпиталя 14 минут по малой орбите – Высылая отчет о передвижениях, отрапортовал пилот в диспетчерскую. «Что с таалем? Чуть повернув голову в сторону сопровождающих докторов. «Внутричерепное кровотечение, Анур, отек мозга». «Включить общую волну экстренных служб. Позывной О2А1243». Стараясь не задумываться о возможных последствиях аварии, обратился к пилоту. Под действием лекарств Я не мог следить за происходящим через кивер. «Операционные готовы!» Голос диспетчера сухо и резко выдавал данные. «Вызван Акер Винар для работы с Ануром Нарином. анур Палет прибыл на место происшествия. Валене Рамия по специальному разрешению анура Палета прибыла в госпиталь. Предварительный отчет. Взрыв произошел в транспортном канале сектора И-11 при активации взрывного устройства с заданной массой». Транспортник, активировавший взрывное устройство, уничтожен полностью, выживших нет. Также пострадало еще шесть аппаратов. В общей сложности восемь погибших, двенадцать раненых, в том числе пятеро в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Когда мы рывком вышли на малую орбиту Валоры, голос диспетчера стих. Несколько следующих минут полета сопровождались только писком аппаратуры, подключенной к Таалю. Если я правильно видел со своих носилок, мастера подключили к искусственной вентиляции. Стоило нам вернуться в пространство под куполом, опустившись на крышу госпиталя, как в голове зазвенело от внезапной оглушающей тишины. Сирена замолчала, над городом раздавался громкий пи с интервалом в 15 секунд. Красный уровень опасности. Палет приступил к работе немного выдохнув, позволил медикам делать свою работу. Меня с рук на руки передали внутреннему персоналу, переправив в операционную, где, подняв косматую белую бровь, ждал Винар, медик палета. «И что это ты удумал? Не хватало мне еще тебя с того света вытаскивать на старости лет. Где твой медик?» «Самудин с Селеной», — утомленно ответил. «Винар в чем-то прав». Вернуть от же из наркоза родному доктору было бы проще. Зная на память каждое нервное окончание этого тела, друг бы справился легче и уверенней, чем опытный, но не привязанный ко мне винар, Хоть до настоящей старости ему еще жить и жить. «Приоритеты, мальчик!» Старший доктор хмурился, подключая к моей голове необходимую аппаратуру. «Приоритеты, Винар. Селена беременна». Чуть слышно выдохнул, погружаясь в сон. Пресветлые звезды.